Глава 19. Белая лента. Лес снова пел, звал за собой куда-то. Вот только песня эта -то была иной, сотканная из птичьих трелей и шелеста ветра в ветвях. Зарянки и горихвостки, перескакивая с ветки на ветку, насвистывали радостно и беззаботно. Не было лодки, не было тоски. Зеленый свет лился сверху сквозь узорный полог листьев акации. Пахло смолистыми почками, цветущей вербой и первой водой, Той, что бежит вперемешку со льдом, то исчезая в ледяном крошеве, то игриво выбираясь наверх, запах весны. Проснись, Кая. Она сидела на камнях, и они были теплыми. Кая гладила их ладонью, чувствуя под пальцами зернистую шершавую поверхность. Они успокаивали, и уходить не хотелось. Хотелось свернуться к клубочкам, прижаться к ним щекой, ладонями, ступнями, всем телом и остаться. Так спокойно, уютно и не страшно. Проснись, слышишь меня? Голос приходил откуда-то издалека. Он был ей знаком, но это не был голос матери или отца. Нет, не сейчас. Ей хотелось еще немного полежать здесь, где не нужно убегать, и никто ее не тронет. Ты согрелась? Проснись, маленькая Веда. Камни становились все горячей, исчезли запахи весны, и птицы замолчали, и лес, Зеленый узор листьев стал сереть, гаснуть, растворяться вдали, и Кая почувствовала свои веки, горячие и тяжелые, как они поднимаются медленно и открыла глаза. Над ней висел серо-голубой балдахин, и напротив стояло трюмо. Перевела взгляд, рядом в широком кресле сидел Иггер, совсем близко наклонившись к ней и держав в руках ее руку. И снизу его рука была обычной, большой, человеческой, а сверху лежала та, которую он обычно прятал в массивной кожаной перчатке с металлическими накладками, покрытая следыми чешуйками и бугорками каменная, шершавая, черная, его вторая рука с пальцами, увенчанными длинными когтями, напоминала лапу огромной ящерицы. От этой руки шел жар, и она сама накрывала ее второй ладонью и гладила во сне, думая, что это камни. А лицо её в темной маске было так близко, что она встретилась с ним взглядом, впервые увидев его глаза, карие с россыпью янтаря. Он резко отдернул руку и молниеносно спрятал под камзолом. Но, видимо, по выражению ее лица понял, что она все видела. И прежде, чем Кая успела хоть что-то сказать, Игер встал и стремительно вышел, хлопнув дверью так, что от порыва ветра с каминной полки упала гусиная крылышко, которым Айра обычно смахивала пыль. В распахнутое окно лился утренний свет. Утро какого дня? И сколько она проспала. О боги. Какая разница? Она взглянула на свои руки, вскочила и бросилась к чаше с водой, налила из кувшины и принялась отмывать их там, где ее рука касалась руки Егера. Значит, это правда. Значит, это и есть тот самый зверь, убивающий людей, и рвущий их на части. Черные когти стояли у нее перед глазами. И страх, отступивший было ненадолго, вернулся с новой силой. А вместе с ним и какая-то странная горечь, ведь она почему-то надеялась, что зверь это какое-то неведомое чудовище, которое хозяева замка прячут в подвалах, в недрах горы. а вовсе не тот, кто завтракает с ней по утрам и ведет светские беседы. Она посмотрела на себя в зеркало. Волосы были чистыми, и лицо, и руки не было даже следов тех царапин, что оставил на ней страшный лес, и лодыжка Она совсем не болела, и опухоль прошла. Не было слабости и шишки на голове. Словно все произошедшее с ней недавно было просто сном. Как это возможно? Конечно, в обители Нанна делала мази, заживляющие за три дня даже глубокие раны, но чтобы так быстро, и она совсем ничего не помнила с того момента, как Игеру садил ее на лошадь. О боги! Она вспомнила, как обнимала его, прижималась к его горячему телу, запах можжевельника и дыма, исходившего от него, и от этих воспоминаний вся залилась краской. Кажется, она еще и благодарила его, да лучше бы она умерла в том лесу. Нет, лучше бы она все таки дошла до перевала. Нет, лучше бы Она не знала, что лучше. Мысли в голове путались, перемешивая страх со стыдом, горечью разочарованием и обидой, и злостью на себя, на проклятый лес, на да вообще на все. Ведь могло же получиться, Ах, почему она, как ее мать, не может управлять той силой, что прячется в этих лесах? И что это вообще за сила такая? Почему она и не человек, и не веда, а никчемная половинка, вобравшая в себя все худшее, и ответы от людей. И что будет дальше? Игорь обещал убить ее или посадить на цепь, но она здесь, в своей комнате, жива, почти здорова, потому что он вылечил ее и спас, И дверь дверь была заперта. Все вернулось к тому, с чего началось несколько дней назад. Что ей теперь делать? Как себя вести? Он обещал ее убить, если поймает. Он ее поймал, но не убил, и даже не дал умереть, и это совсем не укладывалось в голове. И этот жар, который шел от него и который ее спас, Что это было? Она надела чистое платье, висевшее на стуле. Новые туфли, мерки для них недавно снимала портниха, были уже готовы и стояли тут же. Заколола волосы шпильками. Шпильки, туфли, новое платье. На трюмо стояла баночка с мазью от царапин и лежала деревянная щетка для волос. А на полу две новые оленьи шкуры. Кая заметила пушистый полосатый плед на сундуке и тончайшую шаль с рыжей бахромой. а еще в комнате появился новый комод из светлого ясеня, украшенный узорами из виноградных листьев по фасаду. Эта комната преобразилась, как будто все это время, пока она бродила по лесу, ее тут ждали. И это почему-то пугало еще сильнее. Она принялась ходить из угла в угол, пытаясь привести мысли в порядок, вспоминая бегство, погоню собак, страшный лес и его песню, и Гера, и его руку, и этот жар. услышала шаги и прижалась к ветхому столбу кровати, на котором висел балдахин. Ключ в двери повернулся и в комнату вошла Айра. Присела как-то неуклюже в странном подобии реверанса. С чего бы эта служанка взялась ей кланяться? Никто до этого ей не кланялся и даже не разговаривал. Доброе утро, она выдавила из себя приветствие. «Эфи желает, чтобы вы спустились к завтраку. А затем деловито поправив на крахмаленный передник, подобрала гусиное крылышко и добавила: Немедленно. Доброе утро. Это ей здесь вообще говорили впервые. Я не голодна. Сейчас она точно не сможет ничего съесть в присутствии Игера. Она даже посмотреть на него не сможет. Она только и будет думать о его руке, а он начнет на нее кричать. И он сказал, что если вы так ответите, чтобы я передала вам, что в таком случае он прикажет накрыть стол в ваших покоях и придет сюда сам. Подбородок служанки был вздернут, и ноздри раздувались. Видно было, что она не одобряет такого распоряжения хозяина, и будь ее воля, она бы притащила Каю вниз за волосы. А то бы и вообще велела кормить ее в хлеву со свиньями, если ее вообще нужно кормить. Хорошо, я сейчас спущусь, голос у Каи дрогнул. Айра еще потопталась немного у камина и снова, словно переступив через себя, предложила: "Если желаете переодеться?" "Нет, спасибо", торопливо ответила Кая. "Я уже переоделась". Перед выходом она посмотрела на себя в зеркало. Лицо было бледным, И глаза блестели, будто от слез. Кае еще раз пригладила волосы, заправила за ухо непокорную прятку, отряхнула платье. Сердце билось, как у зайца, даже в ушах отдавалось гулкое эхо. Вдохнув и выдохнув несколько раз, она набросила на плечи шаль и пошла следом за Айрой. Сейчас ей придется отвечать за свой побег. Что она ему скажет? Спустившись по лестнице, Служанка остановилась и указала на коридор. Дальше дойдете сами, Эфи сказал вы прекрасно знаете дорогу. Айра развернулась и, махнув пышными юбками, ушла, а Кая в недоумении осталась стоять. Впрочем, чему удивляться? Куда она убежит теперь? Это и правда смешно. Айгер понимает это и просто издевается над ней. По пути ей встретились кудряши ирта. Доброе утро, произнес произнёс по-карентийски и махнул своим беретом. Яхо, Кудряш приложил по-айарски руку к сердцу. Доброе утро, пробормотала она в ответ, смутившись. Что с ними случилось? Раньше никто не приветствовал ее так радостно в этом замке. И когда они удалялись, продолжая свой неторопливый разговор, она даже оглянулась, не помырещилось ли ей. Не доходя до обеденного зала, Кая замерла шаг и остановилась. Из-за двери доносились голоса. Детамар и Игорь говорили на повышенных тонах. Нужно было войти, но она не решалась. Уловила обрывки фраз и подумала, что подслушивать нехорошо, но ведь здесь это единственное, что ей оставалось. Я, конечно, благодарен тебе за то, что ты узнал о побеге и вовремя сообщил, но сейчас ты испытываешь мое терпение, Игорь говорил раздраженно. Видел бы ты себя, брат, ответил с усмешкой Дитомар. Да на тебе лица не было. Уж прости за каламбур. Ну ладно, с остальным-то ты справишься и сам. Почему все твои планы строятся либо на махоровой лжи, либо на убийствах и пытках? А у тебя есть планы получше, основанные на любви и соблюдении уаны? Да и какая еще махровая ложь? Приедет Кариган, устроен шикарный прием, как в былые времена, с танцульками и прочим. Нацепишь камзол в отцовых рубинах, спляшу со своей новой подружкой перед турами пару томных горзолей. Она улыбается тебе, ты улыбаешься ей, саркастично говорил Детомар. Ах, прости, насчет тебя я погорячился. Кариго оценит твой союз с ведами, и этого будет достаточно для укрепления наших позиций. Все пьяны и счастливы, и все выглядит как обычно, а не так, как будто мы надеваем последнюю смертную рубаху. Ложь, да. «Ну, не махровая танцульки Прием? Этот дом не знал приемов уже восемнадцать лет. Как это будет выглядеть? В голосе Егера слышалась горечь. «Пир во время чумы, и ты думаешь, они поверят? Достаточно взглянуть нам в глаза. Я уже не говорю про Каю. У туров мозгов столько же, сколько у быка на их стандарте, воскликнул Детомар, шумом отодвигая стул. Конечно, они поверят, если твоя новая подружка, над которой ты безвылазно сох два дня, не будет дрожать перед тобой, как осиновый лист. Она не должна выглядеть драной кошкой и не должна смотреть на всех так, словно я собираюсь содрать с нее кожу. Блеф, это блеф. Она должна сиять от счастья, как будто она без ума от тебя и всех нас. Легко сказать. Но как это сделать? Или ты предлагаешь заставить ее угрозами? спросил с насмешкой. Но на этот счет ты уж сам решай, как. Напоить ее вином или еще чем покрепче. Короче, ее счастливый взгляд твоя забота. Я бы разобрался с ней по-своему. Но раз ты помешался на союзе с турами и хочешь с ними договориться, то она твой единственный козырь, а я постою в стороне. Достаточно и того, что я не убил их заносчивого пса, вздумавшего со мной драться, идиотный дара, вообразивший себя лучшим бойцом по эту сторону хребтов. В голосе Детамара послышалось плохо скрываемое презрение. Как видишь, брат, я был благогостеприимно развлекал гостей как мог, пока ты предавался печали и беседовал с генеральской дочкой. А еще я поил их два дня своим лучшим вином и даже подарил бочонок с собой, который они выжрли на первом же привале. Но зато, благодаря этому, ты теперь знаешь, кто такая Рия Миларда и ее дочь. Ну и о том, С чего вдруг эти упрямые бычки стали внезапно такими сговорчивыми? Так что за тобой должок, брат. Видишь, не так уж я и бесполезен, как ты, видимо, думаешь. Хоть ты обещал посадить меня на цепь, но признай, если бы не мои утренние прогулки по лесу, если бы я в то утро не слушал камни, где была бы сейчас генеральская дочка и твои козыри. И раз все фигуры на местах, я пожалуй, отправлюсь на охоту. А ты готовься к танцам и пирушке. Увидимся. Кая замерла в испуге, но Дитомар ушел в другую дверь, на на ходу. Айра, где наши гости? Ты надеюсь, позвала ее? — Раздался следом голоса Иггера. Позвала, конечно. Сейчас придет. Куда она денется? Я как только сказала, что иначе стол придется накрывать в ее комнате, так она чуть в камень не превратилась и сказала, что мигом будет. Иди, Айра, я слышу, она уже здесь. Входи, Кая, не стой за дверью, крикнул Иггер. Откуда он знает, что она здесь? Эх, да! камни Кая вошла в зал неслышно, почти тенью, и остановилась, не глядя на Егера. Он сидел во главе стола, но сегодня камин позади его кресла не горел. Все окна были распахнуты, кроме одного сбоку от него, единственного задернутого тяжелыми портьерами. День разгорался теплый и солнечный, и небо сквозь арки виднелось такое синее, какое бывает только осенью. «Сядь!» – бросил Эйгер коротко и повелительно. Впрочем, хозяин замка почти всегда говорил приказами. Кая скользнула легко на носочках, неслышно ступая по темному ковру, и присела на самый край стула, как птичка, готовая вспорхнуть в любой момент в случае опасности только в отличие от птички ей теперь некуда было лететь. Она выпрямилась и переплетя пальцы, положила их на колени, словно послушница в обители. Тишина повисла над столом. Кая прятала взгляд, а Игорь молчал. Налил себе вина, выпил. Тихо звякнули друг об друга хрустальные бокалы. "Зачем ты это сделала?" наконец спросил он. Его голос при этом был размерен и спокоен. Но это ничего не значило. Кая уже научилась определять по интонациям настроение хозяина замка и улавливать оттенки, зная, что последует дальше. Но сейчас в его спокойствии затаило что-то непонятное для нее. "Хотя, впрочем, можешь не отвечать", произнёс Игер все так же неспешно. "Думаю, что кроме "Да, милорд", "Нет, милорд" и все хорошо, милорд", я едва ли услышу что-то новое или услышу" Что ей ответить? Впрочем, теперь не было смысла врать. Можно было совсем не скрывать своих мыслей, ведь худшее случилось. Теперь во лжи нет необходимости, и в чем то она даже испытала облегчение. Говорить правду несложно, а вот ложь точно не ее конек. Видимо, не услышу. Ладно, я вот только в замешательстве, и меня мучают два вопроса. Знаешь каких? Он не ждал от нее ответов. Он спрашивал, и тут же отвечал сам. Кая скользнула взглядом в его сторону. Страшная рука снова была в перчатке, и в этот момент она подумала, а что если он и под маской прячет такое же лицо, Черное, похожее на кожу ящерицы и камень одновременно? И от этой мысли у нее мороз пошел по коже. Я вот никак не решу, ты умная или глупая, смелая или трусливая, или все сразу? Хотя признаться, сочетание странное, он забросил ногу на ногу и откинувшись в кресле, продолжил: "Неужели ты всерьез думала, что сможешь пройти хотя бы десяток квардов в сторону перевала пешком по осеннему лесу? Или куда ты вообще направлялась?" Вопрос повис в воздухе, и егерь добавил твердо. "Тебе придется отвечать. Теперь не нужно быть покладистой, незаметной и тихой". Всё равно ведь у нее нет никаких шансов убежать отсюда снова. На перевал, Милорд, ответила она негромко. На перевал, эхом повторил Игер. Зачем? По-моему, это очевидно, Милорд. Я ведь пленница. По-моему, очевидно только что ты маленькая, вздорная, глупая веда, рыкнул он и стукнул ладонью по столу так, что бокалы подпрыгнули. Ну, во-первых, в этих лесах полно зверей горные львы, волки, медведи и не только. А ночью холодно, и что ты собиралась есть? Орехи в лесу, как белка, кудряв нашел твой запас еды. Синицы и то едят больше. А где ты думала спать? На холодной земле, на камнях до перевала три дня пути не меньше. Да и то верхом по дороге. А у тебя не было лошади? Или потом ты надеялась выбраться на дорогу и что тебя кто-то подвезет? Жалится Ты хоть знаешь, что вокруг селения, где каждый с радостью вздернет тебя на первой же сосне, голос его начал креметь. Или думала, тебя не узнают? Но здесь нет чужаков. А уж о дочери генерала, которая живет в замке, прослышали абсолютно все спасибо посибок Детамара. И только дурак не разглядел бы твоих зеленых глаз. Но даже если бы ты дошла до предгорий, в горах уже неделю лежит снег, и там кругом наши заставы. О чем ты вообще думала? Он встал и прошелся позади нее и снова, как в прошлый раз, встал за ее спиной. Ну так на что ты надеялась, маленькая веда? Почему он все время называет ее маленькой? Хотя рядом с ним, да, пожалуй, можно так сказать, ведь рядом с ним кто угодно выглядит маленьким. Ну так он называет только ее, будто дразнит. Он был раздражён и заол Но ей почему-то показало, что зло не на то, что она вообще сбежала, а на то, что она могла погибнуть. И это было как-то странно. Так вот я и думаю, что же это? Небывалая глупость, смелость или отчаяние? Вот скажи, разве я тебя бил? Разве ударил хоть раз? Я над тобой издевался? Может, не кормил или держал в подвале на цепи, заставлял камни на гору носить? У тебя есть своя комната и постель? А и еда, и мое слово данное твоему отцу, что я тебя верну, если он сдержит свое обещание. Но ты предпочла все это бросить и пойти с одним куском хлеба пешком на перевал, погибнуть по дороге по тысячи причин. Какой белины ты объелась, Кая? Сейчас, когда он произносил это вслух, все и правда звучало странно. Он ведь в самом деле ни разу ее не ударил. Почему же ей все время кажется, что он обязательно это сделает? Почему она каждый раз вздрагивает, когда он обращается к ней? И дрожит, когда он на нее смотрит? Но ведь он чудовище, тот, кто рвет людей на части, невинных женщин, детей. Она сама видела в брохе его рука и маска. Разве можно ему верить? И неважно, что он этого не делал. Это делал Детомар, бил и издевался и держал в подвале. Этого достаточно. Отвечай. И если ты не скажешь мне правду, клянусь, я сделаю то, что обещал твоему отцу. «Вырвет ей сердце. Она собралась с духом и ответила: "Я слышала ваш разговор с милордом Детамаром в тот день, когда вы забрали меня из подвала, и когда в последний раз завтракала с вами. Тоже слышала, о чем вы говорили на лестнице. Я знаю, что предлагал ваш брат: Про пытки, убийство короля руками моего отца и прочее". И как вы думаете, разве я могла сидеть и ждать, когда все это случится? Я должна была сбежать и предупредить его. Она выпрямилась и почувствовала, что стало даже легче. Необходимость врать ее угнетала, а теперь стало все равно. Фигер как-то странно усмехнулся, направился к своему креслу и сел, забросив ногу на ногу. Слышала наш разговор, значит. Ну ведь, ну, конечно. Маленькая Алгуния. Я мог бы и догадаться. Ты знаешь АЯР? А я расшаркивался тут перед тобой на Карентийском. Он тихо рассмеялся. Кая покраснела. Почему-то все это его развеселило. И как его понять? И ты решила бежать? Не испугалась ночи, незнакомой местности, холода, погони, зверя наконец. Она посмотрела на него и тут же отвела взгляд. Это лучше, чем ждать, что тебя в любом случае убьют или сделают снова приманкой, а потом убьют. Лучше уж умереть в лесу, воскликнула она. Неужели ты не знала, что камни хранят твой след, и любой горец охотит тебя по ним, не хуже собаки, стоит тебе наступить на них. Он снова встал и подошел к ней. Или ты надеялась, что мертвый лес укроет тебя? А ты хоть знаешь, что оттуда никто не возвращался живым ни разу? Он шагнул ближе и наклонившись к ее уху, сказал тише: "Кроме тебя. И это, кстати, второй вопрос, на который я бы хотел услышать ответ. Так что произошло в том лесу?" Что сказать ему? Она не знала. Она не знала, как остановить поток метавшихся в голове мыслей, перестать думать о руке с черными когтями или о том, что сейчас он может ее ударить, отправить в каменный подвал, посадить на цепь, как обещал или отдать Дитомару. И то, что он не делал этого раньше, ничего не значит. Но к этому почему-то примешивался сон, где она гладила его руку и воспоминание о том, как она обнимала его теплое тело и как это было чудесно. И от этого у нее горели уши, а в голове начался полный сумбур. "Ну же, отвечай!" голос Егера стал громче. Кая вздрогнула. Обычно на ее упрямое молчание он всегда начинал кричать. Я бежала, произнесла она наконец, зная, что пока он говорит, кричать не станет. Спряталась в папоротнике, лежала долго. Мимо прошли Уорд, Кудряш и Иерта, постояли рядом со мной, но они меня не увидели и не почувствовали, добавил Игер эхом у нее за спиной. И ты не испугалась, не побежала? Почему? Я вспомнила куропаток, как они прятались в камнях, Рядом с обителью в полях их было много. Куропатки будут лежать, даже если ты пройдешь совсем близко, и взлетят только если ты на нее почти наступишь. Куропатки, он усмехнулся. Фу, учиться храбрости у куропаток. Да, вот так я и лежала. Долго. Потом все ушли, и я уснула. Услышала, как поет лес. Последняя песня. Его голос прозвучал как-то горько-насмешливо. И как же ты проснулась? Меня позвала мама. Я никогда не видела ее, Я даже голос ее не помню, но знаю, что это была она. Она сказала мне встать и идти, и я проснулась. Я шла целый день. Сил совсем не было. Переночевала у реки, а лес Он оплел меня корнями и хотел утянуть под землю, но я выбралась из них. Снова меня звала мама. А потом я вышла к тем камням. И где ты спала три ночи на земле? Три ночи, удивилась она. Две мы искали тебя три ночи и нашли только на четвертый день к вечеру. Я уже отчаялся, но ты вдруг вышла из леса, и рарк тебя услышал. Три ночи, но я помню только две ночи и два дня. А потом, после того, как вы милорд, привезли меня Она вдруг покраснела. Сколько прошло времени? Две ночи и день, еще две ночи и день. Как ты выбралась из комнаты? Отвечать придется. Да и какая разница теперь? Он стоял за ее стулом, и рядом на полу шевелилась в утреннем свете его огромная тень. Я украла ключ в комнате, там внизу, она показала рукой на боковую дверь. Украла ключ? Каменная дева Откуда ты вообще про него узнала? Разболтала Гарза? Он был удивлен. Она вздохнула. Только бы он не тронул Райду. Кошка, мне помогла кошка. Кошка? Пф, ты удивляешь меня все больше и больше. Она рассказала историю про кошку и ключ и окно в северной башне и замолчала, надеясь, что этот путанный рассказ его удовлетворит. Он слушал молча прошался сзади снова и опять замер за ее спиной. Ты ведь была на волосок от гибели, но совсем такой тоненький волосок, Дуарх бы тебя побрал Кая. Ты одурачила меня, маленькая веда, куропатки. Кто бы мог подумать? Он хлопнул рукой по спинке стула. Но больше такого не повторится. Я обещал посадить тебя на цепь. Ну так вот сейчас я так и сделаю. Вставай, пойдешь со мной. Ей хотелось спросить, куда Но какая разница в каменный мешок или темницу? Единственное, чего ей хотелось по-настоящему, чтобы ее поскорее оставили одну, чтобы он ушел и не задавал вопросов, потому что каждый вопрос был подобен игле, вгоняемый в сердце. А еще мысли о его руке и о сне, и той поездке на лошади будоражили ее и пугали даже больше, чем возможность снова оказаться в подвале с крысами. Кая помедлила, Игер силой, схватив ее за запястье, потащил за собой в боковую дверь. Он шел размашисто и быстро по коридору к южной башне, распахнул дверь и стал спускаться по винтовой лестнице. Кая почти бежала за ним, путаясь в складках платья, спотыкаясь на выщербленных и стертых ступенях, ведущих куда-то вниз. Перила в башне были сломаны, а стена гладкая, серо-зелёная, гранитная, холодила пальцы, когда она хваталась за нее, боясь оступиться. Из узких стрельчатых окон сквозь давно немытые стекла сочился тусклый свет. Они спускались и спускались, и голова начинала кружиться, и казалось, что лестница эта треклятая никогда не кончится. И от ладони Егера, крепко сжимавшая ее ладонь, рука немела почти до локтя. Внизу их встретили массивные двери, украшенные резьбой и металлическими накладками. На вид очень старые, с узором в виде круга. Потемневшее дерево, давно сбросившее чешуйки высохшего лака, местами расслоилось, раздробив искусный рисунок на куски. Саламандра оторвала лапу, а голуби крылья, и солнце треснуло, как разбитое кухонное блюдо. Но вглядевшись внимательней, кая поняла, что когда-то на дверях был вырезан круг, по краю которого расположились символы прайдов: парус, лучница, стриж, тур. Иггер отпустил наконец ее руку и достал ключ. Ржавые петли давно не знали смазки, и створки подались с протяжным стоном усталости, тяжело заворчав, как потревоженный пес. Внутри башни было темно, пахло затхлостью и сыростью. Они оказались уже где-то под землей, в лабиринте пещер, которые уходили от замка прочь в недра горы. Вверху, под потолком Маленькие окна больницы пропускали скудные нити света, которых едва хватало, чтобы в полумраке проступили очертания большого зала. Кая так и осталась стоять на пороге, глядя с удивлением на то, как Айгер прошел вдоль стены, зажигая светильники, и зал наполнился призрачным светом. Неужели он и правда оставит ее здесь? Неужели прикует цепью? Но вокруг не было никаких цепей. В центре стоял каменный стол. Напротив него, на ветхих ножках, украшенных золотыми цветами и листьями, две больших чаши, рядом две поменьше. Глаза постепенно привыкли к полумраку, и Кай огляделась вокруг. Большая пещера с полукруглым куполом, стены испещрены витиеватыми рунами, ватумиронами, полузасыпанным белым песком, где-то капает вода. Игорь распахнул старые двери Настиш и еще одни напротив, за которыми зияла чернота коридора, уходящего внутрь горы. По залу потянуло сквозняком, разогнавшим теплую подземную сырость. Пришел Уорд, принес свечи, свертки, нож, сушеную траву и небольшой ларец. Он стал раскладывать это все на столе, и Кая поняла: это же ритуальная башня. Она слышала о такой от Нанны, Ворд готовился к ритуалу, и очевидно, что частью его будет Кая. Ее прошиб холодный пот от сквозняка, разгулявшегося в зале и страха. Она совсем не чувствовала, ног. глядя на огромный нож из обсидиана, в черной глади которого, казалось, можно было утонуть, она вспомнила разом все те ужасы, что рассказывали о чудовище из Лари в обители, что говорили отец и Дар, вспомнила разорванные тела в брохе руку с черными когтями и стала молиться. Единственное, чего ей хотелось, если ее убьют, чтобы это произошло быстро. Жаль, она не умерла в том лесу. В большой чашу запылал огонь, в малую налили воды, еще в одну уорд положил горный хрусталь, а в последней задымились травы. По Аромату кай различила можжевельник, полынь, чебрец и другие из тех, что жгла старая Нанна, когда молилась своим богам. Подойди сюда. Йгер стоял рядом со столом напротив чаш и орда, который успел надеть на себя что-то похожее на черную мантию. Не бойся, это не больно. Ноги не слушались, сделали совсем ватными, и Кая, не чувствуя под собой пола, подошла. Голос Йгера доносился издалека, словно прошел по всем лабиринтам этих древних пещер, прежде чем коснулся ее уха. "Стань рядом и дай руку", произнес он повелительно. Вытянув свою над столом ладонью вверх, Кая закрыла глаза и протянула дрожащую руку. Уорд взял большой нож, подошел, бормоча что-то на непонятном языке, долго водил лезвием над их протянутыми руками, чертил знаки, а потом быстро сделал надрезы на обеих ладонях и сложил их вместе. Кая вскрикнул от испуга, хотя боль от пореза была не сильной, и попыталась отдернуть руку. Но Орд держал ее крепко. Как-то в обители они с девочками забрались на большую черешню, где наверху остались не самые спелые ягоды, Черные, блестящие, уже чуть подвяленные солнцем, но от этого еще более сладкие. Их было не слишком много, потому настоятельница не заставляла их собирать. Стоило всего лишь перед сном выбраться через окно и влезть на дерево повыше. В тот вечер среди ветвей на вершине кая наткнулась на летучую мышь. Не так уж и страшно, но от неожиданности она разжала руки, сорвалась и упала вниз. Вспышка страха, за ней вспышка боли, а потом она не могла дышать. Просто лежала под деревом, оглушённая, как рыба, выброшенная на берег из воды, и только открывала рот, пытаясь поймать хоть глоток воздуха, но не могла. Сейчас, после того, как Уорд сложил их руки вместе, Она ощутила то же самое, только сильнее, во много раз. За болью от пореза пришла совсем другая боль, скручивающая все внутри, разрывающая на части. Мир вспыхнул, взметнулся перед глазами костром, взорвался, оглушил, ударил куда-то в сердце, и воздух в легких кончился. И на какое-то мгновение ей показалось, что ее сердце лопнуло, и огненный столб из него ударил вверх, в самый центр купола. А потом был глубокий колодец и падение, и последнее, что она увидела, как над ней склонилась темная маска с прорезями, в которой светились странные желтые карие глаза, похожие на глаза ястреба. Они смотрели с удивлением и страхом и постепенно удалялись, пока не исчезли совсем. Больно прошептала Кая и потеряла сознание. Она была деревом и травой и птицами, бабочками цветами. Она слышала их голоса, слышала, как возятся голуби сверху над куполом зала, как мыши шуршат в норе и в земле спят семена, ожидая весны, и что-то было у нее за спиной, как крылья у птиц, только прозрачные, невесомые, легкие. Боль прошла, Есть Алла хорошо, очень хорошо. И зачем они так кричат? Ворд, ворд Что это такое? Что это было? Игорь подхватил падающую Каю и положил на стол. Что с ней? Так ведь не должно быть. Ну Муж. Орд поднял ей веки, заглянул в глаза, пощупал пульс на шее и на запястье, а затем, положив руку на лоб, долго стоял. Не должно. Я не знаю, что это, произнес он, наконец, растерянно. Как это ты не знаешь? Голос Игера взметнулся к потолку. Ты все правильно сделал. Что с нами? С ней такое? Где-то в недрах горы, в пещерах зашумела вода, донесся далекий рокот и под ногами как будто дрогнул пол. И герои Уорд переглянулись. Камни вокруг засветились ярче, а потом все стихло. Я не знаю, Эфи, пожал плечами Уорд и повторил. Я не знаю, что это. Клянусь железной горой, если ты ее убил, я тебя прямо здесь замурую навечно. Иггор склонился над Каей. Она не дышит. Проклятье, Уорд, она была еще слишком слаба. Он схватил ларец и выгреб оттуда все содержимое. Белые ленты искрящиеся, словно покрытая, инеем, развернулась, скользнула змеей и упала ему прямо под ноги. Игер поднял ее одним резким движением. Нет, нет, Эфи, не делай этого, закричал Уорд и бросился к ларцу. Ты же знаешь, чем это может кончиться. Но и Егер его не слушал. Он торопливо взял Каю за руку, сплел ее пальцы со своими и набросил сверху ленту. Она обвилась вокруг их запястья, словно живая, заискрила в воздухе и разлетевшись светящимся облаком, осыпалась на пол белым песком. "Что ты наделал?" воскликнул Лорд. "Я ее спас. Теперь ты точно ее убил. Ты только что связал ее не с источником, а с собой. Ты знаешь ведь, что это значит?" Я буду чувствовать все, что чувствует она. Да, но разве ты забыл, она будет чувствовать все, что чувствуешь ты, Все, Егер. все. Ты понимаешь, что это ее убьет? Кая открыла глаза. Все вокруг наполнилось новыми звуками. Выше них по галерее прошла гарза. Ее большие ступни в широких башмаках шаркали по гранитному полу, по крыше бродили голуби, царапая когтями каменную голову горгульи. Во дворе, мощёном булыжником, со звоном пританцовывал конь Игера в руках нерадивого конюха. Она слышала камни, она слышала птиц, и зверей. Она чувствовала недоумение Уорда и растерянность Игера. И, и где-то в груди, рядом с сердцем, там, где раньше селился страх, она почувствовала что-то совсем новое, горячий клубок, похожий на маленькое солнце или на еще одно сердце. А за спиной крылья, будто сотканные из теплого воздуха.